Глава шестая. Завладеть мыслями. Весь вечер Адель провела в невеселых мыслях о том, что пока они с Яном не продвинулись ни на шаг. И главное, в какую сторону этот шаг делать, совершенно непонятно. Ян не воспринимает Дел всерьез, потому что она вечно ошибается и ведет себя по-детски. Значит, для начала нужно заслужить его уважение, показать, что она тоже на что-то способна. И красивые платья с макияжем и укладкой для этих целей не подходят. В таком виде отлично ходить в ресторан, но на практику в зоопарк нет. Дел никогда не считала себя легкомысленной, хотя со стороны могло показаться иначе. У нее действительно был порывистый характер, она часто сначала делала, потом думала. Хотелось бы списать это на влияние магии, но, увы, она изначально была такой. стихия тут ни при чем. Мама постоянно ругалась, что из нее растет непонятно что. Вместо того, чтобы оттачивать навыки, необходимые настоящей леди, она лазает с мальчишками по деревьям и зарабатывает очередные синяки и царапины. Мама была очень требовательна. От нее и Марьяну доставалось хотя меньше. Напоминала, что они часть королевской семьи и должны этому соответствовать, быть лучшими во всем чтобы остальные не забывали, кто они такие. Но все изменилось в один миг. Адель хорошо помнила тот день, когда к ним в дом пришли с обыском, перевернули все. А король, их любящий дядя, всегда с удовольствием общающийся с племянниками, стоял мрачнее тучи. Дэл невольно ежилась под его тяжелым взглядом. Она тогда не очень понимала происходящее. Мар упорно молчал, стискивая зубы и сжимая кулаки. А родители... Про них им вообще отказывались что-либо сообщать. Как ни пыталась Дел чего-то добиться, если не встречи, так хоть весточки. А потом ее забрали в храм. Чужие, безразличные люди, серые стены, бесконечные дни, страшные ночи в слезах, о беззвучных рыданиях. Дел отлично знала, что с пути жречества после посвящения не свернуть. До посвящения ей дали полгода привыкнуть и смириться, и разрешили Единственное короткое свидание с братом, которое Адель прорыдала у него на груди. «Я тебя вытащу». Его слова на прощание поддерживали лучше любых молитв. Адель не хотела быть жрицей. От мысли, что придется пройти обряд, который изменит и ее жизнь, и ее саму, становилось плохо. Наверное, никогда она так не ценила свободу, как в стенах храма, где время словно остановилось». Зато брата потом встретила, как посланника ушедших богов. Встретила и не узнала. За четыре месяца, что они не виделись, Марьян стал хранителем гримуара, осунулся и как-то разом повзрослел. Из легкомысленного юноши превратился во взрослого, серьезного мужчину. Именно тогда, по пути домой, он рассказал ей про заговор мааситов, Возрождение страшной драконии чумы, попытки захватить власть и... Участие в этом их матери, родной сестры короля. И как бы Дел не пыталась оправдать маму, факты говорили сами за себя. После всего этого их жизнь словно перевернулась. Те, кто всегда встречал их с Марьяном улыбками, отворачивались, делая вид, что не замечают. Старые друзья притворялись, что не знакомы. Подруги до этого, сами искавшие расположение Дел, окатывали презрением. Но самое страшное, Ее магия выходила из-под контроля. Адамантовые блокирующие браслеты стали для Делл главным аксессуаром. Еще и эмпатия, заставлявшая чувствовать все эмоции окружающих, создавала бреши в контроле. Первый срыв, второй. После третьего Марьян настоял на закрытом магическом пансионе, в котором строго пресекали любые сплетни, а заданиями загружали так, что сил ни на что другое не оставалось. И если вначале это показалось едва ли не хуже храма, то потом Адель привыкла. Куда деваться? Зато в академии с учебой проблем не возникало. После пансиона нагрузка там не выглядела большой, а программа сложной. К тому же Адель всегда честно старалась. Хотела доказать и окружающим, и прежде всего самой себе, что и без поддержки семьи чего-то стоит. И вроде бы у нее получалось. Только на практике в зоопарке все пошло наперекосяк. Адель со вздохом сняла и убрала в шкаф нарядное платье, достав освежив очищающим заклинанием тренировочную форму. Уже надоело напоминать себе быть внимательнее и собраннее, чтобы не допускать ошибок. Все равно не помогало. Но Дел продолжит стараться, и, может быть, к концу месячной практики Яна оценит ее усердие. Утром Адель приехала в зоопарк в немаркой камуфляжной форме и привычно зашла в кабинет где за столом уже сидел Ян и сам перебирал поступившие документы. «Привет!» — улыбнулся управляющий. «Я решил освободить нам больше времени для практики», — пояснил он в ответ на удивленный взгляд Делл. О его нелюбви к бумажной работе знали все. «О, это хорошо! Я рада!» Девушка поставила сумку на диван и погладила подбежавшую Тори. «Я ее уже кормил, если что». Ян строго посмотрел на химеру, но та решила попытать счастье с Делл, упорно толкая ее к миске. Все, пойдем тренироваться, решил управляющий, поняв, что иначе полосатая красавица все-таки выклинчит у сердобольной девушки добавку. Они бодро направились к месту вчерашней тренировки. Теперь Дел уверенно шла по траве. Мало того, что они ее вчера скосили, так и одежда и обувь были удобными. «Жаль, что ты сегодня не в платье», — неожиданно заметил Ян, и Адель едва не споткнулась. «Лишил у меня возможности вспомнить детство и юности и поносить тебя на руках». «Будем создавать новые воспоминания», — ответил Адель, решительно отметая сомнения в выбранной тактике. Ей тоже было приятно, чего уж там, но не хотелось, чтобы Ян продолжал воспринимать ее маленькой девочкой, как раньше. Да и как сейчас, к сожалению». А в ресторан пойдем? Сегодня Адель удивленно посмотрела на друга. Ну да, чего тянуть? Как ты заметил, я не в платье, развела руками девушка. Походы, в ресторан она решила отложить до тех пор, когда они действительно станут свиданиями, а не дружескими посиделками. Может, тогда устроим пикник? не сдавался Ян. А вот это уже было интересно. Где? В зоопарке? Да, у нас тут есть красивые светящиеся кусты с люминисцирующими бабочками. Но они появляются только в темноте. Если ты, конечно, готова задержаться до такого времени. Готова! Потому что это уже было чем-то особенным. На радостях Дела легко разделалась с уборкой территории, собрав весь мусор в одну большую кучу. Это было самое простое. Ветер легко подхватил прошлогоднюю листву, ветки, скошенную траву... А вот дальше ситуация осложнилась. Я не уверена, что перенесу телекинезом мусор. Нехотя призналась Дел, думая, как подступиться. Одно дело нести коробку или даже несколько, другое – кучу мелких предметов, так и норовящуюся рассыпаться. Это как раз не проблема, усмехнулся Ян. Призываешь огонь и жжешь. Адель неверяще уставилась на Яна. Ты серьезно? Конечно. Ты же в моем кабинете справилась? подколол ее друг. Не напоминай, нахмурилась девушка. С огнем она работать не любила. Именно огонь был самым неудобным для воздушника. Ветер раздувает пламя сильнее, делает его бесконтрольным. Основная стихия всегда подмешивается. Если у водника огонь выходил слабым, как и у земляного мага, и легко тушился, то у воздушника наоборот, горел, будь здоров! Я подстрахую. Ян с улыбкой наблюдал за ее метаниями. Дел очень не хотелось опозориться во второй раз. Ладно, девушка вздохнула и под его взглядом нехотя вытянула руку. На ладони заиграло небольшое пламя с тонкими язычками. Дэл медленно поднесла руку к успевшей подсохнуть траве, пересаживая ручной огонек. Он будто стек с руки и бодро занялся на куче, начавшей нещадно дымить. «Молодец!» — похвалил ее Ян, внимательно наблюдавший за процессом. «А теперь создай воздушный щит над кучей, чтобы огонь не вышел за пределы». «Эм...» — Адель закусила губу, прикидывая, как лучше провернуть подобное. «Щиты, как и боевые заклинания, не ее конек. Если над собой маг достаточно легко создавал щит, личная защита была, если не рефлексом, то чем-то схожим» то над предметами сделать это уже труднее. И все-таки через минуту полусфера щита замерцала над разгорающимся костром. Дым сразу перестал валить, заклубившись под щитом. «Нет, так не пойдет. Сейчас весь воздух там сгорит и огонь потухнет. Пусть дым выходит. Но я же не могу остановить пламя». Дэл и такой щит не просто дался. «Тогда делай сверху дырку», — нашелся Ян. «Приоткрой щит!» Адель закусила губу, стараясь чуть изменить щит. Но воздух, даром чтоб был очень податливой стихией, изменяться никак не хотел. Стихийные маги чаще всего выбирали боевые специализации. Но Адель никогда не прильщала боевка, как и любое насилие. И щиты она раньше никогда толком не отрабатывала. Кто же знал, что именно это пригодится в зоопарке? Кое-как она раскрыла щит, только не сверху, а сбоку. Дым повалил прямо на них. Закашлившись, они с Яном отбежали в сторону, чтобы увидеть, как занимается трава вокруг. Вместе с дымом из-под щита вырвалось и магическое пламя. А самое главное, за густым сизым дымом толком не удавалось разглядеть, на что еще перекинулся огонь. «Снимай щит!» — крикнул Ян, начав убирать огонь в зоне видимости. «Но костер может разойтись дальше!» Адель снова накрывала паника. Огонь совершенно не ее стихия. Зато дым снова пойдет вверх. Снимай, потушим все. С трудом выставленный щит исчез, а вместе с ним и преграда для огня, который будто только этого и ждал. Магическое пламя напоминало лаву. Оно так же быстро текло и поглощало все, чего касалось. Дэл так и стояла столбом, пока Ян бегал и тушил все появившиеся очаги. И без того прожжённым вчера воздушным диском декоративным кустам сегодня досталось огнем. Зато от мусора осталась только кучка пепла. Неплохо, усмехнулся управляющий, но есть над чем поработать. Адель сокрушенно вздохнула. Снова у нее все пошло не по плану. и пепел над полем. Заодно удобрим почву. Дел с облегчением выпустила ветер это не огнем управлять. Молодец! Нарочито-бодро похвалил Ян, наблюдая результат. Возле дороги на месте газона и кустов зияли обгорелые проплешины. — А теперь можно и за документы. По дороге им попался Фред, что-то несущий в коробке. Целитель поравнялся с ними и принюхался. — От вас дымом за десять шагов пахнет, — заметил он. — Надеюсь, ничего не спалили? — Ничего нужного, — со смешком уточнил управляющий. Целитель окинул их подозрительным взглядом и пошел дальше по своим делам. Дел тоже принюхалась к себе. Действительно пахло дымом. Если избавить от запаха одежду можно магией, то с волосами она экспериментировать не рискнула. В кабинете их ждали документы, которые Ян в шутку предложил спалить, чтобы закрепить обращение с огнем и отработать щит. Дел же снова вспыхнула от напоминания о том позоре. «Я шучу!» — рассмеялся друг, видя ее реакцию. — Делаешь все по обычной схеме. Если попадается что-то нетипичное, откладываешь. С таким напутствием Ян оставил ее разбираться, а сам ушел на обход. Тори уже крутилась рядом, чтобы запрыгнуть на колени. Хорошо, что попугая сегодня не было. Хотя, наученная горьким опытом, Адель теперь с любым животным предпочла бы держать язык за зубами. Даже с рыбками.